Прошло чуть больше недели с большого концерта Сайкава. Школа отпустила нас на летние каникулы. Длительный и напрашивающийся перерыв послужил хорошей возможностью для исполнения обещания, которое мы с Нацунаги дали Сайкаве. Предполагалось, мы пойдём на какой-нибудь пляж неподалёку, но... «Мы поедем на Эгейский!» «Слишком амбициозно, согласна!» Девушки нарадоваться не могли и поднимали кулачки в воздух, подбадривая себя ещё сильнее. И я был вынужден указать им на абсурдность. «Сайхава, послушай. там да, мы с Нацунаги предложили вместе отправиться на пляж, но каким, скажи, образом всё обратилось в восьмидневное путешествие на лайнере? Что ты там себе на представляла когда мы обсуждали поход на пляж?» В случае Японии первыми на ум приходили Идзу или Шонан, или что-то такое. Зачем она прыгнула в Европу и Средиземноморье? Юисайкава, она оделась в белые платьицы и носила большую соломенную шляпу, оказалась потрясена. Чего? Но ну, ты ведь сам сказала, что это необходимо, Кимизука. Кроме того, лайнер-то уже отплыл. Чего продолжать зудить об этом? Всё, как она и сказала. Мы уже вышли в океан, покачиваясь на волнах. Мы втроём вышли на палубу круизного лайнера и смотрели на удаляющийся архипелаг Японии. Вот-вот она дело говорит. Никому не нравится? Безыдейные парни. Нацинаги опустила солнцезащитные очки и стрельнула в меня враждебным взглядом. Она оделась в короткие шортики и мешковатую футболку. Интересно, бретельки, выглядывающие на плечах... а не отливчика или купальника. И смотрится на ней идеально. Да и вообще, я никогда не была на круизном лайнере. Мне нравится. Спасибо большое. Нацу Наги одарила Сайка в одну из тех улыбок, какой она редко награждала меня. После того инцидента эти двое довольно сильно сблизились. Это меньшее, что я могу сделать, чтобы загладить вину Большое мне и не под силу. Она хотела загладить вину за то, что подвергло нашей жизни опасности. Конечно, полностью оплаченного приглашения на роскошное океанское путешествие на чарующем грузином лайнере было недостаточно. Сайкава сама понимала это. И поэтому ты будешь вести борьбу со спес вместе с нами. «Покуда ты сражаешься на нашей стране, я жаловаться не буду». Такое вот обещание мы дали. Альянс из людей, чьим жизням угрожала одна группа. «Да, конечно, я сделаю всё возможное». Казалось, оба глаза Сайкавы пристально уставились на меня. Большой, круглый, чёрный и сапфировый. Тот, что под глазной повязкой. «Ты чего, Кимизука? Ты чего на мой глаза-то уставился?» «А, я поняла. В этот раз тебя такие захватила ювитян, да?» «Ну-ну, Кимизука!» Сайкала скрестила руки у груди и закивала, смотря за неподдельной простушкой. «Ты определенно милая». В итоге слетела у меня с уст. На этом горделивое хихиканье Сайкалы стихло. Затем... Поднятые в уголки губ задрожали, и по какой-то причине щеки покрыл румянец. Я надеюсь, ты будешь немного более деликатным в таких вещах. Спасибо. Знаешь, Айдол, у тебя должно быть больше терпимости. Получается, сама так шутить может, но не воспринимает подшучивание над собой? Я увидел еще одну частичку другой ее страны, той самой которую мне не совсем хотелось знать. Время вышло! В следующий миг между мной и Сайкавой опустилась рука. Осторожней! Чёрт, нацунаги! За что хоть? Мне это сцена немного напомнила ромком. Ромком? Забудь. Мне нужно кое-что важное обсудить. Вложив в милое фырканье немного презрения, нацунаги схожила руки на груди. Почему спес... Вошла в контакт с Юей только сейчас. Тебе не кажется, что немного поздновато они опомнились? О, кстати, да. Произнесла Сайкава. Хороший вопрос. Мацунаги взглянула на Сайкаву. Та посмотрела на меня со слегка наклоненной головой. Почему сейчас? Ну, то есть... Это ведь очевидно. Хотела сказать я, но решила хорошенько подумать. Да... Если задуматься, это было странно. Сайкава рассказала, что получила левый глаз шесть лет назад. Если целью Спес действительно было его уничтожение, неудивительно, если они начнут действовать как можно раньше. Так почему же только сейчас? И проблема не только в Сайкаве. Почему Спес решили охотиться за мной лишь спустя время? За прошедший год со смерти Сиеста они не выказывали ни единого намёка на интерес ко мне. «Они сообщили, что у них нет времени заботиться о ничтожном безымянном помощнике». А! Почему же я снова стал их целью? Код спустя!» Ход мыслей привел меня к определенному выводу естественным путем. «Ох...» Назвона ей криво улыбнулась, словно пришла к пониманию. Она могла прийти к тому же заключению, исключая другие варианты. В таком случае... Не знаю. Никто не может сказать, что творится там в головах лунатиков. Слегка улыбнувшись, я увёл тревогу на Цунаги с поля. Ты... ты так считаешь? Ага. В конце концов, мой вывод не более чем теория. Я уверен, правдой она не была. Что если истинная цель спес... Не Сайкава или я, а Нацунаги, у которой внутри находилось сердце Сиеста. Или что, если они забеспокоились после того, как узнали, что она связалась с бывшим помощником Сиеста? Нет, этого не может быть. Так быть не должно. Так неправильно, чтобы жизнь Нацунаги была разрушена из-за этого. «Ну, нам остаётся только принять одержимость нами большой злой организации и выяснить, как с ней разобраться», — подвёл я черту в нашем разговоре бессмысленными словами. «Ну, так или иначе, независимо от причины, после инцидента с Сайкавой мы определённо ещё сильнее поднялись в списке разыскиваемых». Врак ещё не предстал перед нами напрямую. Скорее всего...» Они все также будут наблюдать и выжидать. Но итогом стало наше объявление войны. Наступил момент, когда мне придется вылезти из размеренной жизни. так то есть они прямо сейчас за нами охотятся. А мы тут, в умиротворенном круиде. Нацунаги так и застыла в игривой позе. Похоже, ей хватило моей дипломатии. Не начинай, Нацунаги. Хотя у меня сложилось такое впечатление, что это правильный ход. В конце концов, так оно и работало четыре года назад. Возвращаясь в те времена, мы с Сиестой удрали из Японии в незабываемое путешествие без ясного понимания, куда вообще направляемся. Наверное, это что-то вроде инсценировки того дня. Предопределенная судьба. «Ну, хорошо, если ничего не случится», – пробормотал я. Слова мои подхватил морской ветер. «Нет, я знаю. Правда, я понимаю. Пройдя через череду различных совпадений, что-то да обязательно произойдет. У нас нет возможности избежать неприятностей. И... Практически в тот же миг, как эта мысль пронеслась у меня в голове, стало очевидно, что мое предчувствие оказалось верным. Кемия Зука? Кто-то внезапно обратился ко мне, и я обернулся. Стояла там Шарли. Натуральные светлые волосы развивались на соленом морском ветру. Изящные, явные европейские изгибы сделали ее внезапное появление еще более прелестным. «Год уже минул, да?» — сказал я. «Да, мигнул». Нацунаги выглядел ошеломлённый. Мы взглянули друг на друга напряжёнными взглядами. «А Кимизуко — это твоя подруга?» Нацунаги выглядел ошеломлённый. «Ага. Шарли — моя... наш бывший товарищ». Шарвотта Рисака Андерсон почитала погибшую сиесту и, бывая ее подмастерьем,